Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи смерти, над сроками и судьбами и сумасбродствами. Рука чуть касалась их, постукивала по ним шелестело подускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков. Н мигающие глаза её сверкнули в ярком свете голой безколпака лампы. Предсказать тебе судьбу, Том, тихо спросил Дуглас. Давай. Из широченного рукава колдуньи выпала карта. Том, ты видел? Одна ещё оставалась спрятанная. И, пожалуйста, она кидает её нам. Дуглас поднял карту к свету. Ничего нет. Я положу её на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы. И что ж там будет написано? Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова. Там будет вот что: Ваш покорный слуга и преданный друг. Мадам Флористан Марионн Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница. сердечно вас благодарит. Том засмеялся и тряхнул брата за плечо. Ну-ка, ну-ка, а дальше? Сейчас ещё там будет сказано: гоп-ля-ля, тру-ля-ля, только дурак хочет умереть, то ли дело плясать и петь. Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли вон. Ещё Том и Дуглас Сполдинги: в вашей жизни сбудется всё, чего вы только пожелаете. И ещё там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно там, вечно и никогда не умрём. И всё это будет написано на одной карте. Всё-всё до единого слова. В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой карты, двое мальчишек и колдунья. И горящие ребячьи глаза пронизывали её и читали каждое непостижимо скрытое там слово. которая вот-вот уже совсем скоро всплывёт из своего тусклого небытия. "Эй, ты", чуть слышно сказал Том, и Дуглас отозвался торжествующим шёпотом: "Эй, ты!"